Глава восемнадцатая Марта Мы шли за Мартой по кривым, темным, грязным улицам, прячась по возможности в тени домов, но держась поближе к ней. Я сначала думал, что она спешит в какой-то определенный дом, и даже смутно надеялся, что мы найдем там след той, которую разыскивали. Но когда я заметил впереди зеленоватую воду Темзы, Я почувствовал, что девушка не пойдет дальше. Одинокая, печальная, она остановилась на мрачном и пустынном берегу, глядя на воду. Там и сям в береговой тине лежали лодки и баржи. И это дало нам возможность незаметно подойти к Марте и стать в нескольких шагах от нее. Я сделал мистеру Пиготи знак «Остаться в тени», а сам направился к ней. Не бестрепета сделал я это. Одна одинешенько стояла она в тени железного с моста и смотрела на отцвет огней в бурных водах реки. Унылый вид этого места, то, что она так стремилась сюда, и ее поза, все это внушало мне невольный страх. Она как будто говорила сама с собой. Не отрывая глаз от воды, она сбросила с плеч свою шаль и нервно, точно в сомнамбулическом состоянии, закутывала ее руки. Видя ее дикие движения, никогда не забуду этого. Я испугался, что она сейчас же бросится в воду, и схватил ее за руку, назвав по имени. Она вскрикнула и стала так вырываться, что едва ли я один удержал бы ее, если бы мне на помощь не пришли более сильные руки. Испуганно подняв глаза, она узнала мистера Пиготи и, рванувшись еще раз, свалилась на землю между нами. Мы отнесли ее подальше от воды и положили на сухие камни. Она плакала и стонала. Немного погодя, она уже сидела среди камней, обхватив обеими руками свою злополучную голову. — О, река! — река! — рыдала она. — Тише! — Тише! Успокойтесь! — уговаривал я ее. Но она вновь повторяла все то же. — Река — это похоже на меня! — восклицала она. — Я знаю, мы с нею родные. Знаю, она подходящая компания для таких, как я. Она течет из полевых просторов, где ее воды были чисты, а теперь, извиваясь по городским улицам, оскверненная и жалкая, она уходит, подобно моей жизни, в великий, вечно волнующийся океан. И вот я чувствую что должна уйти вместе с ней. Впервые постиг я, что такое отчаяние, услыхав, каким тоном она произнесла эти слова. — Не могу уйти от нее, — продолжала говорить несчастная. — Не могу забыть ее. Она преследует меня день и ночь. Ужасная река! У меня мелькнула мысль, что по лицу моего спутника, молча и неподвижно смотревшего на Марту, я мог бы прочесть всю историю его племянницы, не зная я ее раньше. Ни в жизни, ни на картине я никогда не видывал на человеческом лице такого соединения ужаса и сострадания. Старик весь дрожал, а его рука, встревоженной я прикоснулся к ней, была холодна, как лед. — Она в бреду! — шепнул я ему. Скоро она заговорит по-другому. Не знаю, что он собирался ответить мне. Его губы шевелились, и ему верно казалось, что он говорит, но он лишь показывал вытянутой рукой на Марту. Она снова разрыдалась, спрятала лицо между камней и лежала перед нами, воплощенный образ падения и унижения. Понимая, что пока она в таком состоянии, говорить с ней бесполезно, я удержал мистера Пиготи, когда он хотел поднять ее, и мы молча стояли возле нее. — Марта! — сказал я, когда она несколько успокоилась, и я, нагнувшись, помог ей подняться. Она как будто хотела уйти, но так ослабела, что должна была прислониться к лодке. — Марта! Знаете ли вы, кто со мной? — Да. — Да. Чуть слышно ответила она, — знаете ли вы, что мы долго шли сейчас за вами? Она покачала головой. Не глядя на нас, она стояла в униженной позе, держа шляпку и шаль в одной руке, казалось, она не сознавала этого, и судорожно прижимая другую колбу. — Достаточно ли вы успокоились, — сказал я, — чтобы говорить со мной о том, что так живо интересовало вас в ту, помните, снежную ночь? Наверное, вы не позабыли этого. Она снова разрыдалась и пробормотала благодарность за то, что я тогда не прогнал ее от двери. — Я не хочу оправдываться, — заговорила она через некоторое время. — Я скверная. — Я погибшая, у меня нет никакой надежды. Но скажите ему, сэр, — и она отшатнулась от мистера Пиготти, — скажите ему, если вас есть хотя капля жалости ко мне, что я совершенно не повинна в его несчастье. — Да вас никогда в этом и не обвиняли, — горячо возразил я. — Если не ошибаюсь, — продолжала она дрожащим голосом, — Это вы приходили на кухню в тот вечер, когда она так пожалела меня, была так ласково со мной и не отвернулась от меня, подобно всем другим, а с такой добротой пришла мне на помощь. Это были вы, сэр? Да, это был я. — Я давно уже была бы в реке, — сказала она, с ужасом взглянув на воду, — если бы у меня на совести была какая-нибудь вина против нее. Причина ее бегства слишком хорошо известна, — заметил я. Вашей вины тут нет никакой. Мы совершенно уверены и знаем это. Будь я лучше, я могла бы исправиться ради нее, — воскликнула девушка с горьким сожалением. Она всегда была так добра ко мне. Каждое сказанное ею мне слово было так ласково и справедливо. Хорошо зная, что я собой представляю, могла ли я пытаться сделать ее такой же, как я сама, потеряв все, что привязывает человека к жизни, я больше всего страдала от сознания, что навсегда разлучила себя с нею. Мистер Пиготи стоял, опустив глаза и закрыв лицо рукою. — И когда перед той снежной ночью я узнала от одного человека о случившемся, — выкрикнула Марта, — меня особенно терзала мысль о том, что люди, вспоминая о нашей дружбе, будут говорить, что это я ее развратила, тогда как, Богу известно, я готова была бы умереть, чтобы вернуть ей ее доброе имя. — Давно отвыкнув владеть собой, — Она была страшна в своем отчаянии, мучаясь угрызениями совести. — Да что умереть, это пустяк! — кричала она. — Я сделала бы больше того, осталось бы жить моей ужасной жизнью, лишь бы спасти ее. И она снова упала на камни, то горестно ломая руки, то закрывая ими себе лицо. — Что же мне делать? — повторяла она. — Что мне делать, когда я позорю всех, кому только приближаюсь? Вдруг она повернулась к моему спутнику. — Затопчите меня ногами! — Убейте меня! — кричала она. — Ведь даже и теперь вы сгорели бы со стыда, если бы мы с ней обменялись хоть одним словом. Я не жалуюсь, я не говорю, что мы одинаковы. Я знаю, какое расстояние разделяет нас, я только говорю, что при всей своей мерзости я всей душой благодарна ей, люблю ее. Не думайте, что я не способна более любить, отшвырните меня, как все другие, убейте меня за то, что я стала такой и за то, что я знала ее, но не думайте так обо мне. Когда она умолкла, мистер Пиготи ласково поднял ее. — Марта, — сказал он, — сохрани меня, боже, судить вас. Вы не знаете, как я изменился с тех пор. Но... Он на миг остановился, затем продолжал. — Вы не догадываетесь, почему мы с этим джентльменом хотим говорить с вами? Что у нас на уме? Слушайте же! Его слова оказали на нее удивительное действие. Она стояла перед нами съежившись, точно боясь посмотреть ему в глаза, но молчала, сдерживая свое отчаяние. — Раз вы слышали в ту снежную ночь, о чем говорили мы с мистером Дэви, вы знаете, что я искал, где только не побывал я, мою дорогую племянницу, да. — Дорогую племянницу, — повторил он, подчеркивая, — ибо теперь Марта, она мне еще дороже, чем когда-либо прежде. Марта закрыла лицо руками, но вообще казалась более спокойной. — Я слышал от нее, — продолжал мистер Пиготи что вы рано осиротели, и у вас не было друга, который мог бы заменить вам родителей. Имей вы такого друга, со временем вы полюбили бы его и были бы ему дочерью, как мне племянница. Так как она, не проронив ни слова, вся дрожала, старик заботливо закутал ее в поднятую им земли шаль. — Я знаю, — сказал он, — она пошла бы за мной на край света, если бы увидела меня, но знаю также и то, что она убежала бы на край света, чтобы избежать встречи со мной. — В моей любви к ней она не может сомневаться и не сомневается. — Нет, не сомневается, — со спокойной уверенностью повторил он, — но между нами встал... «Стыд, и он разделяет нас!» Мистер Пиготти говорил твердо и ясно, как человек, обдумавший все мельчайшие подробности. «Нам с мистером Дэви кажется вероятным, что она может когда-нибудь, одинокая, приехать в Лондон». Все мы считаем, что вы не повинны, как новорожденный младенец во всех бедах, постигших ее. Вы говорили, она была добра и ласкова с вами. Благослови ее, Боже! Я знаю, что она всегда была добра ко всем. Вы благодарны ей и любите ее. Помогите же нам разыскать ее. И да вознаградит вас Господь. Впервые она подняла на него глаза, точно не веря своим ушам. — Вы доверяете мне? Тихо с удивлением проговорила она. — Вполне, — ответил мистер Пиготти. — Заговорить с ней, если когда-либо встречу ее. Приютить ее, если у меня самой будет угол, чтобы разделить его с ней, и затем тайком от нее прийти к вам... «И свести вас с ней, не так ли?» — торопясь спросила она. Мы оба ответили «да». Она подняла глаза и торжественно заявила, что всей душой посвятит себя этому делу, никогда не уклонится от него и никогда не оставит его. Мы сочли тогда нужным подробно рассказать ей все, что сами знали — Она слушала мой рассказ с большим вниманием, часто меняясь в лице и удерживая по временам навертывавшиеся на глаза слезы. Когда я кончил, она спросила, где ей найти нас, если это понадобится. При тусклом свете уличного фонаря я написал на листке, вырванном из записной книжки, оба наших адреса. Она спрятала листок на груди. Я спросил у нее, где она живет. Помолчав немного, она сказала, что нигде не живет подолгу, этого лучше не знать. Мистер Пиготи шепнул мне на ухо, что мне самому уже приходило в голову, и я вытащил кошелек. Но мне не удалось добиться не только того, чтобы она взяла деньги, но даже и обещание что она возьмет их в другой раз. Я указал ей на то, что мистера Пиготи нельзя назвать бедняком, и нам обоим неприятна мысль, что, взяв на себя поиски, она будет всецело предоставлена самой себе. Но она упорно настаивала на своем. Не помогли и уговоры мистера Пиготи. Она благодарила его, но осталась непреклонной. — Я попробую достать работу, — сказала она. — Ну так возьмите хоть что-нибудь, пока найдете работу, — предложил я. — То, что я обещала вам, я не могу делать за деньги. Я не взяла бы их, если бы даже умирала с голоду. Дать мне деньги... — Значило бы лишить меня вашего доверия, значило бы отнять ту цель, которую вы дали мне, отнять у меня то, что одно может спасти меня от этой реки. — Ради бога, оставьте эту пагубную мысль! — воскликнул я. — Все мы можем при желании делать что-либо доброе. Она дрожала, ее губы тряслись, а лицо еще более побледнело. — Быть может, вам суждено спасти погибшее создание, — проговорила она, — я боюсь даже думать об этом. Мысль эта, кажется, мне слишком смелой. Если мне удастся сделать что-нибудь хорошее, я начну тогда надеяться. Вы мне оказали доверие, и я попробую. Больше я ничего не знаю и больше ничего не могу сказать. Снова, едва сдерживая слезы, она протянула руку, коснулась ею мистера Пиготи, словно надеясь получить от него какую-то благодетельную силу, а затем отошла от нас и пошла по пустынной улице. Она, видимо, была больна и, вероятно, уже давно, очень худа и бледна, и ее запавшие глаза говорили о лишениях и страданиях. Мы шли за ней на близком расстоянии, нам было по пути, пока не дошли до освещенных и людных улиц. Я так, безусловно, верил обещанию Марты, что предложил мистеру Пиготи не идти больше за ней. Она могла подумать, что мы сомневаемся в ней. Он был того же мнения, и мы, предоставив Марте идти своей дорогой, Сами направились в Хайгейт. Значительную часть пути мистер Пиготи прошел со мною вместе, и, прощаясь, мы горячо пожелали друг другу успеха в нашей новой попытке. Была полночь, когда я пришел домой. Я остановился у калитки, прислушиваясь к звону колоколов святого Павла и к бою множества городских часов как вдруг, к своему удивлению, увидел, что дверь бабушкиного домика открыта, и слабый свет из ее передней падает на дорогу. Думая, что бабушка могла переживать один из своих прежних страхов, я решил зайти поговорить с ней. Каково же было мое изумление, когда я заметил стоявшего в ее садике мужчину. У него в руке был стакан и бутылка, и он пил. Я остановился среди густой листвы у забора. Уже взошла луна, и хотя она светила довольно тускло, но я все-таки узнал в незнакомце того самого человека, которого мы с бабушкой однажды встретили в городе. Он ел, пил и, видимо, делал это с чрезвычайным аппетитом. При этом он с любопытством разглядывал коттедж, точно впервые видел его оставив бутылку на землю, он украдкой посмотрел на окна и вокруг себя с видом человека, которому не терпится поскорее уйти. В этот момент вошла в сад бабушка. Очень взволнованная, она положила в руку незнакомца несколько монет. Я слышал, как они звякнули. — Только и всего? — спросил он. — Я не могу уделить больше, — ответила бабушка. — Тогда я не уйду. — заявил он, — вы можете взять эти деньги обратно. — Вы скверный человек, — сказала бабушка, страшно волнуясь. — Как можете вы так обращаться со мною? Впрочем, зачем я спрашиваю? Вы пользуетесь моей слабостью, мне следовало бы навсегда освободиться от ваших посещений, предоставив вас самому себе. — А чего же вы не предоставляете меня самому себе, и вы еще спрашиваете меня об этом, что за сердце у вас? Он недовольно позвякивал деньгами, качая головой, и, наконец, проговорил. — Значит, это все, что вы намерены дать мне, это все, что я могу дать вам? — сказала бабушка. — Вы знаете, что я понесла денежные потери и стала беднее прежнего. Я говорила вам об этом. Скажите, почему, получив эти деньги, вы не уходите с моих глаз? Мне больно видеть вас таким, каким вы стали. — Действительно, я довольно-таки оборван, если вы имеете это в виду, — согласился мужчина. — Живу, как сова. — Вы почти обобрали меня, — продолжала бабушка, — вы на многие годы ожесточили мое сердце, вы вели себя по отношению ко мне фальшиво, неблагодарно и жестоко. Ступайте и покайтесь, не прибавляйте новых обид к множеству старых. — Ну, все это прекрасно, — пробормотал он, — да, видно, пока придется довольствоваться этой мелочью. Он, казалось, был смущен слезами бабушки и, понурив голову, направился к выходу. Сделав два-три шага, я столкнулся с ним у калитки и прошел мимо него, когда он выходил. Мы недружелюбно поглядели друг на друга. Я бросился к бабушке. — Опять этот человек тревожит вас, — торопясь сказал я. — Дайте мне поговорить с ним. Кто он? — Дитя мое. — промолвила бабушка, взяв меня за руку. — Пойдемте и не говорите со мной минут десять. Мы присели в ее маленькой гостиной. Бабушка укрылась за старым зеленым экраном, привинченным к спинке стула, и время от времени утирала себе глаза. Так прошло около четверти часа. Затем она поднялась, подошла ко мне и села рядом. — Трот! — проговорила она спокойным тоном. — это мой муж ваш муж бабушка я думал он умер умер для меня ответила бабушка но жив изумленный я молчал бетчет рот вот как будто не способна к нежной страсти Тем же спокойным тоном начала рассказывать бабушка. Но было время, Трот, когда она всецело верила этому человеку, когда она любила его и не отказывала бы ему ни в чем. Он отплатил тем, что почти разорил ее и едва не разбил ее сердце. Тогда она похоронила все эти чувства раз навсегда. — Дорогая моя, хорошая бабушка! — — Я поступила с ним великодушно, — продолжала бабушка, по обыкновению положив свою руку на мою. — Теперь, спустя много лет, я могу сказать, Трот, что я действительно была великодушна. Он был так жесток со мной, что я могла бы добиться выгодных для себя условий развода, но я не сделала этого. Он скоро промотал все, что я дала ему, падал все ниже и ниже, женился, кажется, на другой женщине, стал авантюристом, игроком, мошенником. Вы видели, каков он теперь, но это был красавец, когда я вышла за него замуж. В словах бабушки прозвучал отголосок былой гордости и восхищения. И я, глупая, верила, что он — олицетворение чести. Она пожала мне руку и покачала головой. Теперь он ничто для меня, Тротт, меньше, чем ничто. Но чтобы он не понес наказание за свои проступки, а это неминуемо случилось бы, если бы он бродил здесь, я, когда он время от времени появляется... Даю ему больше денег, чем даже могу, лишь бы он отсюда убрался. Я была глупа, когда вышла за него замуж, и до сих пор так неисправима в этом отношении, что во имя моих прошлых иллюзий не хотела бы, чтобы он подвергся какой-либо каре. Бабушка тяжело вздохнула и стала разглаживать рукой свое платье. — Вот, дорогой мой, — промолвила она. Вы все и узнали об этом. Начало, середину и конец. Больше мы с вами не станем говорить о нем, и, конечно, вы никому другому не заикнетесь об этом. Это моя старушечья история, и будем, Трот, держать ее про себя».